едва-едва приступивших к постижению благородного конкиру и для какой-то надобности, засаженных волкодавом за чтение книги. Уход этих двоих был не ахти какой потерей для школы воинствующих жрецов, тем паче, что будущее самой этой школы было весьма даже зыбко. Дальше поморщился Хономер. Маленький неприметный соглядатый не отличался изысканным красноречием. наставник волк последние несколько дней сделался очень задумчив продолжал он бубнить словно рассуждая о способах хварки ячневвой каши это заметили все уноты они шушукались между собой вот мол знать что у него на уме изодранные ноги ханомера покоились в глубоком тазу полном теплого травяного насто посудину прикрывала холстина служившие удержанию целебного пара и одновременно прятавшие безобразие по калечной плоти. Может быть, и не стоило показывать Ташлаку свою телесную немощь, но, с другой стороны, да, какая в сущности разница. Этот парень все время задумчив. И у него, сколько я знаю, все время что-нибудь на уме. Раздраженно бросил избранный ученик. а шлак ты дождешься что я твое содержание в три раза урежу неужели нет ничего о чем мне действительно стоило бы знать ты осведомился о женщине которую видели у ворот крепости я нашел людей встречавших ее позже она появлялась на дороге севернейтинвиллены попутчики спрашивали не нужно ли ее проводить но женщина отвечала что до зазорной стены и сама как нибудь доберется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 истинная правда и готов подтвердить всем чем могу с необычной для него горячностью заверил ханаер отшлак скажу даже больше я сам проник в дом речика ги юрра отца терялга и видел он наобраза ханаер напряженно слушал глядя со странным предчувствием на искренний огонь мерцавший в глазах соглядатые Ташлак же вытянул вперед правую руку. — Видишь? Внешность у него была точно такая, какую обычно придают тайным и зловещим подсылам ярмарочные лицидеи в своих представлениях, неприметные, если все-таки рассмотреть неприятные, в том числе густо усеянные бородавками руки. Имея дело с Ташлаком, Ханамер старался к нему не притрагиваться, и его ничуть не заботило, замечал ли это сам Ташлак. Он посмотрел. Кожа на руке подзирателя необъяснимо очистилась. Нет, она не стала необыкновенно здоровой и гладкой, но после прикосновения к ней уже не хотелось поскорей вытереть пальцы. Чудо! Истинное чудо близнецов! Хономер покрылся мгновенно испариной и одновременно ощутила зноб. Ничего общего с радостным возбуждением, вроде бы должным, лицезрение чуда наоборот избранный ученик переживал странную внутреннюю опустошенность он опустил голову и прикрыл ладони в глаза ступай тихо и устала сказал он соглядатую дошлак уже открывший рот сообщить что то еще чел за благо промолчать он удалился на цыпочках и очень бережно прикрыл за собою дверь Торг в Чарахе действительно оказался таким большим и богатым, что поневоле зарождалось мысль о его исконности для маленького городка. Мастерские поводилки мешковины из волокон тростника и бумаги из его же сердцевины появились, надо бы надумать, потом. Мешковину стали делать, чтобы упаковывать купленные и продаваемые товары, Да и бумагу, скорее всего, начали варить за тем, чтобы вести счетные записи при торговле, не покупая листы для письма на стороне, чарахцы славились бережливостью. «А возник городок». лежавшие на самом берегу плавней у широкой и удобной протоки конечно же вокруг торга существовавшего здесь ну если неиспоконны веку как обычно в таких случаях говорят то с тех времен когда развились холодные черные тучи великой зимы и сиронг снова стал течь эту уж точно сюда наведывались с океана большие парусные корабли владельцем которых по тысячие самых разных причин не хотелось останавливаться в гаване мельсины кому то казались слишком высокими денежные повинности налагаемые на тамошнюю торговлю в пользу шатской казны чьи то мореходы после долгого плавания предались уж слишком разгольному веселью на берегу так что с некоторых пор хозяину судного с не улыбалась новые встречи с городской стражей столиц Кого-то и вовсе поймали на торговле запретными товарами, вроде некоторых мономатанских зелий, дарующих временное блаженство, но по прошествии времени способных превратить человека в растение. Да мало ли что еще может приключиться с купцом, странствующим по широкому подлунному миру. При всем том, однако, в большой портовый город Чараха так и не выросло. во первых потому что подобных ей уголков в разветвленном стись иронга был далеко не один и даже не десять а во вторых здесь тоже не покладая перьев трудились шацские сборщики налогов и взимаемыеими поборы были хотя ниже ельсинских но ненам намного ровно настолько чтобы вовсе не отвадить торговых гостей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 волкодав же полагая что не вполне справится и без него поскольку в чем в чем а в лошадях они особенно венитар в смысле куда как побольше отправился в город ведомый совсем иной надобностью а вернее сказать прихотью потому что насущные надобности в том для него не было никакой ему вздумалось посмотреть на бывший дом зел хата мельсинского и на соседний с ним дом где выросла не элит Улицы в Чарахе не были ни прямыми, ни слишком длинными. Городок разрастался от причалов и прибрежного торга, и каждый из первоначальных жителей хотел быть как можно ближе к воде. Оттого многие дома, особенно старые, стояли на сваях, а улицы петляли, следуя изгибам проток, соединялись с мостиками и, в конце концов, упирались в болото. волкадав в понятии не имел где искать жилище учителя не элит но скоро выяснилось что этот дом ему готов показать естественно за мелкую монетку каждый мальчишка как он и ожидал зелхатов домишка обнаружился на самом краю города который по мнению волкадава горлом то называть не следовало ибо защитные стены вчерахи от радиас не было и даже слегка за его пределами на островке принадлежащим больше плавнем нежели человеческому поселению маленькое строение со стенами и плетня обмазанного глины с крышей все из того же неизбежного тростника даже не было обнесено забору наверное сильный мудрец понимал что все равно ни от кого отградиться не сможет домик стоял на сваяях поскольку сирон тек с гор и каждый год в пору таяний снегов при своем истоке значительно разливался от лесенки наверх бревна с зарубками в виде ступенек вели две тропинки одна соединялась с улицей возле края которой стоял волкодав другая огибалаваи и пропадала в густых кустах окаймлявших болот вен попробовал представить себе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 так во всяком случае поведали волкадаву бойкие уличные мальчишки наверное у черахцев были свои причины рассказывать об уходе зелхата именно так но вен смотрел на маленький домик спустя десять лет все по прежнему окутанный тенями одиночества и не верил услышанно ему доводило свидиться и беседовать с теми чей разум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 разыграл старческое угасание, приметы которого сам, будучи лекарем, наверняка хорошо знал. А потом, когда даже дерзким на язык соседским мальчишкам, по явлению которых на свет он наверняка помогал, надоело травить ума бредного, он собрал в ней тяжелую по старческим силам суму несколько избранных книг, а может, просто пачку чистых листов, перо дочернило, и ушел под луной через болото по тайной тропе, уповая на вешки, известные только ему, да не элит, с которой они вместе их расставляли. Что с ним стало-с, где он теперь? Все-таки умер и упокоился в безымянной могиле, а то вообще без могилы. или по прежнему жил где нибудь под чужим именем равно чураи и людской злобы и милости и шада нардарца как бы народ того не хвалил волкодав впрочем весьма сомневался чтобы столь великий ум сумел долго оставаться незамеченным и неунанным он помнил как вел себя в галраде тилорн хотя вот уж у кого После недавнего засточения были все основания до смерти боятся с любого поступка и даже слова могущего привлечь к нему излишнее внимание волкодав стоял и смотрел и спустя недолгое время в глухом заборе соседнего дома отворила калитка и наружу выглянул слуга господина наземе сверно желает осмотреть дом досточтимого взял хата, Обратился он к Венну. Волкодав оглянулся, и слуга продолжал, немало не смущаясь его, разбойничьей внешностью. «Это будет сто и четверть Лаура, которой господин иноземец должен заплатить моему хозяину, купившему выморочное покойного мудреца. Выморочное движимое и недвижимое имущество, оставшееся после владельца умершего без наследников». если же господин иноземец милостью добавит к четверти лауры еще несколько грошков я сам проведу его по дому узел хата и все как есть расскажу «А кто твой хозяин начиная догадываться кое-чем спросил волкадав мой хозяин должным образом приосанившись но без большой теплоты в голосе ответствовал слуга достославный мельник шех малстумех хим добрым соседом зелкатт был с самого начала и до конца так желает ли господину наземец всего за четверть лаура смотреть дом поклониться порогу которого приезжают фильможий и ученые мужи не только из мельсина но даже из других стран нет сказал алкадав не хочу мало того что четверть серебряного лаура сама по себе была грабительской платой он не желал отдавать ее человеку продавшему в рабство собственную племянницу по имени не элит но и это пожалуй не было главным что хорошего он мог увидеть в доме зелхата приметы его старческого самосбратства Но если разум Зилхата вправду подался под грузом прожитых лет и пережитых несчастьй, вот уж радостью зреть это собственными глазами. А если Вен был все-таки прав, и опальный мудрец сам устроил эти приметы перед тем к уйти от людей, тем более какой толк пытаться распутать эти следы? возможно уже завтра он будет всячески клясти корить себя за недостаточное любопытство в кои то веке сподобится попасть к вчераху оказаться на пороге сделал хатовой хижины а внутренней войти мыслимали но сегодня ты господина наземец как хочешь неспешно затворяя калитку выговорил слуга мельника но да будет господину иноземцу известно что на тех кому вздумается подходить к дому зелхата самоче на бесплаты мой милостьювый хозяин велял злую собаку спускать волкодав усмехнулся показывая выбитый зуб улыбка у него была не из тех при виде которых хочется продолжать разговор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 за могучей стеной оставалось почти невидим но следовало предположить что черные плиты и толстые каменные кабаны каменные блоки для строительства вытесанные задолго до великой ночи там тоже использовались в изобилии Знать, предки Мельника были среди тех, кто первыми подоспел к разорению крепости на холмах, или предки тех, у кого, разбогатев, его род купил этот дом. Так или иначе, ожившие за забором все равно получались из рода мышей, утащивших себе в норку щепочки и гвозди от палат вымерших великанов. Они и теперь пытались нажиться на крохах от славы Зелхата. что ж как однажды выразилась с не элит я совсем не хотела злословить я просто сказала какова они на самом деле есть и до да благогословит их богиня такими она их создала а значит был на то какой то ее промысел а волкодав выслушав эти или сходные слова несчастной девчонки подумал помнится что Подобную родню в выгребных ямах нужно топить. «Будет вам от богини благословение», — пробормотал он по-венски. «Такой дождь под ноги, что весь дом, как кисть, в воду смоет и течение ему несет». Повернулся и зашагал обратно на торг. Он договаривался встретиться со спутниками у трактира, называвшегося «Удалой Корчемник». вывеска изображала хитрщего мужика с большим мешком за спиной удирающего от стражий в медных нагрудниках причем видно было что те его не догонят в прежнее свое посещение со карема волкодав долго не мог взять в толк чем корчемник отличается от корчмаря и почему первые не в пример вторым считаются с лихими людьми и таятся от стражи Теперь-то он знал, что это слово обозначало ловкого жителя по рубеже, привыкшего кормиться доставкой запрещенных товаров вроде дурманного зелья или не запрещенных, а всего лишь провезенных мимо шатских сборщиков податей. Оттого и продавали эти товары не на рынке, где всякий может увидеть, донести, а в трактирах тавернах и корчмах где осторожный хозяин предлагал их проверенным людям не склонным попусту трепать языками вот и назывались недолже товары корчемными а те кто тайно провозил их три десятый протокой корчемниками и уж где где есть не вчерахи жителикой и наверняка через одного промышляли корчевничеством мог появиться трактир с подобным названием обойзя рынок волкадав увидел что возле назначенной конновязи не прибавилось лошадей тогда он отправился в скобиной ряд и неторопясь прошел его от одного конца до другого особенно внимательно приглядываясь к инструментам для камни тесного и камнебитного дела увы ничего дельного ему так и не попалось видно местные мастеровые привыкли пользоваться готовым камнем все еще доставляемым с черных холмов, а помимо него обрабатывали только крохлый песчаник. Во всяком случае здесь явно не имели понятия ни о настоящей стали, ни о должной закалке и заточке резцов и зубил. Ну, что ж, не везет, значит, не везет. Волкодав решил заглянуть к лоткам книгопродавцев. Книги из дел хата, имевшие отношение к землеописанию,